Глава 12. Как ни странно, за всё время пути парни даже не проснулись. Я было подумала, что может им чего подсунули, вроде зелья сна, но нет, ничего подобного. Да и Сик пил вместе с ними из одной бутылки, но ему ничего не было. Парни просто оказались слишком слабые на алкоголь. Лишь на следующее утро они были окончательно разбужены и напоены антипохмельным зельем. А уж когда им всё рассказали, То парни тут же схватились за головы. О, как мы могли спать в такой ситуации? резко ударил по спинке кровати Альберт. Проспать нападение это просто стыдно. Простите меня и меня, склонился Рудиус. Забей, парни, отмахнулся я. С кем не бывает. Просто в следующий раз постарайтесь не перебарщивать с выпивкой. Конечно, твёрдо кивнул Ал. Сам не знаю, что на меня нашло. Видимо, свобода слишком сильно ударила в голову и не смог остановиться. Аналогично поморщился, державшись за голову Руди. Кстати, Ал, а где в это время были твои телохранители? решил уточнить я. А? поднял он взгляд. Так ещё при поступлении я их отпустил, отправив назад к отцу. Там они были куда нужнее. Мы уже студенты академии, какие могут быть телохранители? Хотя, если отец узнает о случившемся, обязательно вернёт как минимум одного. Дьявол. Может, не стоит ему сообщать? Я бы тоже не хотел распространяться об этом случае. повинился Руди. "Простите, парни, но если это всплывёт, то мой отец может тот же забрать меня из академии". Зная его, такой вариант развития событий вполне вероятен. Я еле смог отстоять свою свободу и отсутствие постоянного надзора. Не хочу, чтобы это всё возвращалось. "Ну я, если честно, не хотел бы огласки", погрустнел Сик, не зная, как отец поведёт себя в этом случае. Он тоже отпустил меня довольно легко, неожиданно легко. Вот только всегда может изменить свое решение. Не хотелось бы увидеть тут всю гвардию клана. Брр. Я вас понимаю. Тоже не хотел бы привлекать ненужное внимание. Тем более, что нападающий был обычным человеком. Кивнул я. А кто вообще был целью нападения? Спросил Конте. Первая атака была направлена против меня. Каз, сполошился Ал. Тогда ну его, пусть отец узнает. Ну пришли от пару телохранителей. Так даже лучше будет. Я тоже так думаю. Мик побледнел руди. Пожалуй, да, не стоит так рисковать, присоединился к ним здоровяк. Парни, хватит, фыркнул я, но почему-то от их слов было очень приятно. Как опасность газила вам, так всё нормально, а как мне, то значит срочно надо вызывать подмогу. Забей эти. Это могла быть попытка нейтрализовать одного из двух стоящих на ногах, чтобы не помешал исполнить задуманное. А трогать Сига побоялся, это у здоровяка могло и нип пронять сразу. Или целью мог б бы быть я, выдал себя Рудиус. Это ведь ты тащил меня. В общем, каждый пусть решает для себя, стоит ли вызывать подмогу или нет, припечатал я. Это могла быть как обычная попытка ограбления, так и целенаправленное убийство. Правда, непонятно, почему использовали обычного человека, а не мага. Либо недостаточно денег, чтобы нанять полноценного мага, либо не хотели привлекать внимания. Как мы убедились, и обычный человек вполне имел шанс убить нас. решил Альберт. Но я лучше буду молчать. Молчать. Молчать, урили ему голоса товарищи. Ваше право, пожал плечами я. Мне тоже совсем не хотелось начинать шум из-за этого нападения. Да, телохранители Ала совсем не были бл- бы лишними, но и так справимся. Тем более, что такую быструю атаку они вряд ли смогли бы отразить, находясь на отдалении. И я не хочу даже представлять, что начнётся, если мы сообщим о нападении. Ладно, ещё внутри академическое расследование пережили бы. Но вот если это выйдет наружу, я обо всём узнает учитель. Бр. Мне страшно представить, что будет дальше. Нет уж, сами как-нибудь справимся. Тем более высокая вероятность, что нападали именно на меня. Разберусь. Я должен уметь уничтожать своих врагов самолично. Вот только кто это мог быть? спросил Сик, откинувшись на спинку кресла. Сомневаюсь, что это простой вор. Такие после провала обычно стараются сбежать и не выпивают яд, уничтожающий их тело за секунды. У моего рода много врагов, но они не должны знать, что я здесь. Покачал головой Руди. Враги моей семьи в основном все на севере, но не могу отрицать возможности, что кто-то решил перебраться сюда, ну или кто-то из тех, кого я избил, решил отомстить таким образом. Да, круг подозреваемых точно не сужается. Фыркнул Ал. Мои враги все должны быть под контролем отца, разве что. Каз, как ты думаешь, Малус мог решить отомстить? Сомневаюсь, задумавшись, я всё же отрицательно покачал головой. Ему это невыгодно сейчас. Более того, он бы использовал другие методы. Малус? Погодите, вы успели поссориться с Малусом? Широко распахнул глаза Айви. Ну, не сказал бы, что прямо поссорились, так скорее были некоторые разногласия, что мы быстро урегулировали. Самоубийцы покачал он головой. Ну, чего ты вот сразу? Полней неплохой дядька, вон даже к азоу свою дочку сватал. Похмурился Альберт и подмигнул мне. Слушай, а может, из-за того отказа он и обиделся? Да, просто забудь об этом, пожалуйста, приложил руку к лбу и медленно выдохнул. Лучше скажи, а он не мог ли меня заказать морбис? Я ему почти отказал на прямое предложение. Да, сказал, что подумаю, но это почти то же самое, что отказ. Жаль, больно странное совпадение. Всё произошло в один день. Да и такое нападение вполне подходит. Не успел подготовиться заранее и нанял первого попавшегося. Такой возможности отрезать нельзя, задумался Альберт, разглядывая потолок. Но я всё же сомневаюсь. Он парень далеко не глупый, не стал бы так рисковать. Даже если бы хотел тебя устранить, то сделал бы это по-другому, а не пока мы были вместе. Плохой исполнитель все дела, да и высокомерия у него хватит, чтобы не считать вас проблемами. Так-то она так, однако Сбрасывать этот вариант со счетов не стоит, но я бы не брал его как основную версию. Тогда что? Это же явно непростая попытка ограбления, тёркнул я. Может и она. Если мужик был не одиночкой, то вполне разумно было снабдить его зельем, что уничтожает следы. Так при провале это не выведет к остальным. Лучше уж умереть одному, чем подставить под гнев магов всю их гильдию. Нападать на магов, они не такие безумцы. А ты уверен, что он мужик знал, что мы маги? Форму академии мы не надевали, а четыре парня, два из которых без сознания, а еще двое, вероятно, всего пены, очень вкусный куш для грабителя. Предложил Конта. Ладно, пусть будет и такой вариант. Отмахнулся я от него. Я подобрал стрелки нападавшего, и как только узнаю, чем они были смазаны, все может просниться. Если это было что-то сонное или парализующее, тот-то вы вариант имеет место быть. Если же смертельное, ну ты все сам понимаешь. Пусть будет так. Ещё варианты есть? Полно. Врагов мы заводить умеем, усмехнулся я, вспоминая все наши стычки. Разве что вроде ещё не успел ни с кем поссориться. Пока, усмехнулся он. С вами чувствую это очень скоро случится. Но я не особо против. Пока? Ладно, парни, давайте это потом ещё обсудим. Всё равно сейчас башка не варит особо. Да и на занятие уже нужно собираться, если не хотим опоздать, выступил голосом разума Сигурд. Дьяволы в правду! Резко подскочил с места Ал, но тут же схватился за голову. Оу, даже зелье не помогает до конца. Никогда не буду больше так сильно напиваться. Под ехидные смешки и переругивания мы собрались и отправились в учебный класс. Тем более, что сегодняшний первый урок я никак не хотел пропускать. Бытовая магия, казалось бы, для многих абсолютно бесполезный предмет, но не для меня. Я еще во время жизни уши и понял, насколько полезны и универсальны бытовые заклинания. Успели мы вовремя, забежав в класс буквально за секунду до звонка. Как ни странно, он уже был забит под завязку. Мы еле смогли растолкать народ, заняв свои места. Я думал, опоздавших или не пришедших будет куда больше. Лентяев хватало, особенно на не особо интересных предметах, вроде истории. Вошедший в класс преподаватель живо расставил все на свои места. Вот и причина, почему никто даже не подумал опаздывать. Более того, парни заняли почти все первые парты, и я могу их понять. Класс будто вплыла молодая особа лет 30-ти на вид с длинными розовыми волосами. А уж какая у неё была фигурка, мм, тонкая талия, привлекающая внимание попка и грудь четвёртого размера. Разумеется, все взгляды парней тут же остановились на ней. Рада, что, как и обычно, студенты не любят пропускать мои занятия. Всверкнула она белоснежными зубками, выйдя к доске. Давайте познакомимся для начала. Меня зовут Розалинда Пи. Ваш преподаватель по бытовой магии. Розалинда Пи. Ранг: магистр 6. Состояние: благосклонность. Стихия: розовый огонь. Магистр для специализирующейся на бытовой магии очень даже неплохо. Но ну и ожидаема она оказалась уже известного мне рода Пи, но парень, которого я раньше видел, Такого же впечатления не производила она же, да. Эй, слушай, отвлёк буквально раздевающим взглядом нашу преподавательницу Альберта. Среди магических родов точно нет никого с предками суккубами. С суккубами, а? Демонами? Вроде нет. И досмокот отлечи он. Но ходят слухи, что среди предков рода Пи затесалась сама богиня любви Дита. И я почему-то склонен верить в это. Да, я тоже. Внимательно глядя в зал, Я понял, что не только взгляды парней прикованных к этой фигуре, большинство девушек тоже пожирали ее глазами, лишь единицы хмурились и одергивали сидящих рядом парней. Одно из таких была и Агни, что сверлила недовольным взглядом то преподавательницу, то мою спину. Да и Эбби Греил не попала под очарование Пи, сидя с абсолютно нейтральным лицом. Наверняка мой предмет может показаться кому-то скучным и ненужным. Тем временем продолжил учитель. Но поверьте. Это далеко не так. Для девушек это возможность подготовиться и стать хорошей женой. Для парней же тоже будет полезно знать подобное из аквинания. Не вечно же вы будете сидеть дома и ждать, пока вам принесёт покушать жена. Только представьте, вы на задании по разведке в условном Ражском королевстве, пайки уже закончились, есть больше нечего. Что будете делать? Дойдёте до ближайшей деревни и попросите покушать или же ограбите её? Нет. Вам придётся самому найти себе добычу и приготовить её. Но и этого недостаточно. Надо не только спрятать дым от костра, но и после трапезы убрать все следы вашего пребывания в этом месте. Всеми этими возможностями и обладают заклинания бытовой магии. Они универсальны и, что самое главное, настолько мало затратные, что любой из вас сможет сотворить их. Это даже учитывая потери при преобразовании энергий. Да, скажу честно, что изначально бытовая магия была прерогативой слабых магов. Но именно поэтому уже известные заклинания настолько хороши. Ведь магам древности приходилось доводить их до совершенства, чтобы максимально снизить энергозатраты и повысить эффективность. Но все это слова. Давайте лучше перейдём к практике. Вот вы. Я удивлся парень сидящий на первой парте, к которому подошла Розалинда. Да вы скажите, неужели так торопились, что решили предстать перед девушками в таком виде? А вдруг рядом была бы та, кто вам нравится? Одежда парня и в праду была довольно пыльной. Видимо, упал, пока бежал в класс. Я э начал мямлить парень, резко краснея. Тем временем остальные парни зашевелились, начав резко рассматривать свою одежду, пытаясь убрать даже малейшие следы грязи. Вот и я думаю, что нужно всегда держать свою одежду в опрятном виде. Девушка прикоснулась к его плечу, и пыль с его одежды тут же собралась в один небольшой шарик. Знакомое заклинание. Вот и всё. Это так просто, но каков результат. Постарайтесь и в будущем выглядеть так же, мягко она улыбнулась ему, и парень окончательно поплыл. Ну и раз вы узнали о таком полезном заклинании, то давайте сразу же и научимся им пользоваться. Девушка подошла к доске, начав рисовать схему заклинания и подробно рассказывая все его плюсы и минусы. Мне уже нравится эта преподавательница, и совсем не из-за своей красоты, хоть это тоже привлекает внимание, куда важнее её профессионализм. Она рассказывала очень подробно, буквально на пальцах, объясняя, как сотворить это заклинание. Более того, даже я уздал кое-что новое о нём, чего раньше не видел в книгах. Ближе к концу урока каждый из присутствующих смог сотворить его, а это уже показатель. Чего ж греха таить, сперва я подумал, что она попала сюда явно не из-за своих профессиональных качеств. Ж уж было огорчился из-за этого, решил, что придётся изучить всё, как и прежде по книгам. Наряд, что так сильно ошибся. Не стоит судить книгу по обложке. Она не прячет свою красоту, а использует для того, чтобы стимулировать у студентов желание обучаться. И это работает. Иначе предмет не был бы так популярен, особенно у парней. Даже Агни, что поначалу недовольно zerкла на девушку, успокоилась, поняв, что она профессионал. Агни Флайм, верно, Разалинда подошла к моей подруге. "Да", твёрдо посмотрела ей в глаза. "Под мастерей гений нашего класса". Вот только как и ожидалось от вашего рода, сосредоточены вы на боевой магии, и на моём уроке не особо-то стараетесь. Флой мы всегда были бойвеками, насупилась девушка. О, не чуть не спорю с этим. Я ведь знакома с Моной, вашей тётей. Настоящая фурия в битве. Вот только её знания в области бытовой магии не сильно уступают моим. И дело тут даже не в ранге, ностальгически улыбнулась она. Когда-то нам нравился один парень. Вот только он выбрал меня, а не её. Мужчины ценят в первую очередь спокойствие и уют в доме, а не ежедневные битвы за первенство. Хотя парни тоже разные бывают. Именно после того случая Моно и стала резко нагонять меня в моей же специальности. А вы, скажите, хотите ли вы тоже однажды понять, что парень, который вам нравится, предпочтает покой и уют, а вы не сможете ему его дать? Я замялась, огнив миг покраснев, бросив взгляд в мою сторону. Я не говорила, что не буду изучать бытовую магию. Просто она даётся мне чуть сложнее, но в итоге я всё равно буду лучше и в ней. Вот как? Это хорошо. Понимающая улыбка не сходила с лица преподавательницы, и поймав направление взгляда ученицы, она задумалась. А вы, молодой человек, простите, не знаю, как вас зовут. Кассиус Блайд? Вот вы Кассиус. Я видела, что смогли сразу же сотворить это заклинание. Вы изучали его раньше? Верно, учился дома. Кеннул я не понимаю, к чему она клонит. Как прекрасно. Мне всегда нравились мужчины, что могут позаботиться о себе самостоятельно. Если вам интересна эта тема, то можете посещать мои дополнительные занятия. Они далеко не для всех, но для вас я готова сделать исключение. Облизала она свои губы и медленно пошла назад к доске. Ярость одевала лицо. Что ж тут говорить? Несколькими фразами разожгла огонь в глазах Флейм, заставив её заинтересоваться своим предметом. Но из-за одной ещё сильнее подтолкнула остальных учеников стараться, чтобы попасть на эти дополнительные занятия. Вот только завистливые взгляды от парней мне не особо понравились. Она использовала меня. Ну что ж, значит теперь я использую её. И знания будут первым, что я получу. Отказываться от такого шанса я не собираюсь.